Казаки попрыгали на лошадей. Цыгане молча наблюдали за тем, как полковник целует поочередно руки Дини и Мэри и обменивается с ними прощальными фразами. Затем Арчаков вскочил на своего гнедова, ударил его плетью и полетел вслед за казаками. А когда на дороге кончила клубиться пыль, цыгане бросились к подругам. «Мэришка, Мэришка, вот это Мэришка наша, вот эта девка, вот кому-то счастье в семью придет». «И как же додумалась, как духу-то хватило, а?» «Ведь этот барин и не поверить мог, Ромалы, правда?» «Ой, чтоб тогда было, Хасиям!» «Тебе бы, дура, и не поверил, бы ты княжной назвалась. А Мэришка, не сметь говорить мне ты, а? Слышали? Все слышали, как она на барина кричала?» «Умница, умница! И Динка тоже умница!» «Подыграла ловко и сообразила-то, как скоро с перепугу!» «Это ж придумать надо было! Динка, князя, вдова! Мэришка, как тебе в голову такое пришло?» Ничего ответить девушка не успела. Пробившаяся к ней Настя обняла и ее, и Дину, крепко прижала к себе. «Бедные мои, бедные!» — шептала старая цыганка, и только тут Мэри заплакала. Рядом толпились цыгане, обнимали ее, гладили по спине и плечам, восхищались, смеялись, ахали, вспоминая минувшую жуть, а она все плакала и не могла остановиться. И через плечо Насти смотрела, не отрываясь, не таясь в смуглое сумрачное лицо Сеньки. А он смотрел на нее, смотрел своими черными, огромными, неподвижными глазами, смотрел без улыбки, до тех пор, пока стоящий рядом дед не бросил ему чуть слышно несколько слов. Семен вздрогнул, отвернулся и пошел к лошадям. Все цыгане сошлись на том, что лучше им поскорее убраться от этого проклятого места, и вскоре вереница разбитых телег уже ползла по дороге навстречу высоко стоящему солнцу. Однако за день успели сделать не больше десяти верст. Кони, шагавшие целую ночь, сильно устали, и табор с трудом дотащился до станицы на берегу узкой желтоватой речонки. Цыгане распрягли лошадей, отогнали их к воде, принялись растягивать палатки, Несколько женщин отправились в станицу, не переставая наперебой обсуждать утреннее происшествие. Вместе с ними ушла Дина. Вечером солнце, красное, дымное, огромное, садилось в степь. Низкие лохматые облака над горизонтом залились оранжевым сиянием, небо золотилось постепенно бледнее и, переходя в блеклую зелень на востоке, где уже зажигались звезды. Дневная духота спадала. От реки, где бродили облитые закатным светом кони, тянула свежестью. Мэри принесла ведро воды, умыла раненого, сменила ему повязку, в который раз, передернув плечами, подумала о том, что могло бы случиться, не догадайся, Дина, натянуть на Рябченко цыганскую одежду. Никакое заступничество княгини и княжны Дадишки Лиане не помогло бы. «Ну что там, Сенькино начальство?» Шатер просунулась, повязанная синим платком, голова Насти. «Кажется, лучше», — задумчиво отозвалась Мэри. «Бог знает, может быть, и выживет». «Бог дураков-то любит», — улыбнулась Настя. «Выходи, девочка, поешь. Я тут из чего осталось похлебку наварила. Илья, и ты садись». «Говорил я вам всем, курицы», — проворчал дед, который сидел у костра с прохудившимся сапогом в руках и бешено тыкал в него шилом. «И этому дураку говорил, беду на свою голову подбираешь, Взяли моду в гадженские дела соваться. Без них будто горя мало. Вот и доигрались. Чуть весь табор не положили. А за что? Сопливая девчонка всех вытащила. А ежели б нет? Вот отвечай, паршивец, что бы мы делали, коли б мэришки под рукой не оказалось? Отвечай, тебя спрашиваю. Сенька, который лежал в траве возле своей палатки и как мог делал вид, что бурчание деда относится не к нему, перевернулся со спины на живот, сунул в рот соломинку, подумав, не спеша сказал. Вот что не пойму, дед. Откуда они узнали, Казакита, про командира моего. Ведь быстро-то налетели как и знали, где искать. Ну, откуда? пожала плечами Настя. Гадже, наверное, им и сказали с безместного. Зачем им? Да мало ли зачем. Кто их теперь разберет. Раньше все люди, как люди были, а нынче. Мэришка, а ты как думаешь? Мне кажется, хуторским это ни к чему, ответила Мэри. Ведь они вместе с нами хоронили убитых и тех, и других. Но кто же тогда? Донес ведь кто-то, собака этакая. Кому понадобилось?» «Да будто некому нынче донести», вздохнула Мэри. Без всякой задней мысли она посмотрела на Мордо, который сидел у своего шатра и сосредоточенно разбирал на части свой наган. Взгляд Мэри встретился с узкими черными глазами Митьки. Мгновение они смотрели друг на друга. Митька первым отвел глаза, и, глядя через плечо Мэри на деда Илью, растерянно сказал «Море, да я же бара не отлучался вовсе». Старый цыган, словно ничего не услышав, закряхтел, вновь склонился над своим сапогом, и мордо тут же опомнился, выругался грязно, зло, сквозь зубы, бросил разобранный наган, вскочил и, не оглядываясь, ушел в шатер. Настя медленно взялась за голову, всхлипнула, забытая похлебка бешено бурлила в котелке. Мэри подхватила было упавшую из рук Насти на траву ложку и увидела вдруг, что Сенька, приподнявшись в траве, улыбается широко и весело. «Что ты?» — одними губами испуганно спросила она. Сенька взглядом показала ей на что-то за ее спиной, Мэри обернулась и увидела, что из глубины шатра на нее в упор смотрят карие, еще мутные после забытья, глаза красного командира. Девушка вскочила, но Сенька успел первым. Одним могучим прыжком он покрыл расстояние между костром и палаткой и, упав на колени рядом с раненым, спросил. «Товарищ комроты, Григорий Николаевич, узнаете меня?» Пересохшие губы Рябченко дрогнули. «Смоляков? Цыган, это ты? Но откуда?» «Вы молчите, Покудова», — сурово распорядился Сенька. «С того света выбрались с Божьей помощью. Вот и отдыхайте. Опасности никакой, белых нет, вас не продадут. Только разговаривать не надо». «Постой, Смоляков, но как же...» Раненый попытался приподняться, но тут же по его лицу пробежала судорога, и он рухнул на подушку. «Лежите, говорят вам, — заорал Семен. — Даром, что ли, мы с вами мучились? Пить хотите? Вот и пейте. Мэришка, подай!» Она метнулась к ведру, черпнула кружкой теплой воды... Сенька принял кружку, лишь на миг накрыв ладонями пальцы Мэри, но от этого прикосновения руки ее задрожали так, что кружка накренилась, и вода побежала прямо на рубаху Рябченко, но они оба не заметили этого. Семен, неловко наклонившись, целовал пальцы Мэри, чудом удерживавшие кружку, а девушка, не в силах отстраниться, только шептала, «Что же ты делаешь, Господи, глупый, что ты делаешь?» «Увидят, Боже мой, ой, вода же льется! Сенька, милый, не нужно!» «Я же уроню!» Но не было сил даже шептать. Так близко были эти горячие черные глаза, так обжигало пальцы неровное хриплое дыхание, так кружил голову знакомый запах полыни и лошадей. «Мэришка!» — послышался снаружи голос Насти. Девушка вскочила, ткнула в руки Семену полупустую кружку и опрометью выбежала из шатра. Кубарем скатилась к речонке, с разбега влетела в нее по пояс, окунулась с головой и, лишь почувствовав, как сходится над ней, приподнимая прохладным потоком волосы, желтая вода пришла в себя. С шумом вынырнув на поверхность, Мэри запрокинула голову. Над ней было вечернее небо с двумя яркими низкими звездами. Чуть поодаль бродили по мелководью кони. Сенькин вороной, увидев Мэри, неспешно подошел к ней и ткнулся мордой в плечо. «Вот ведь два сапога пара с хозяином. Уйди, бессовестный!» — пробормотала со смехом Мэри, отталкивая лошадиную морду. И только сейчас поняла, что, смеясь, еще и плачет, и вместе с речной водой по щекам соленые, теплые, бегут слезы. Она решительно протерла лицо ладонями, выбралась на берег, отжала волосы, подол юбки и медленно пошла к табору, откуда уже доносились голоса вернувшихся женщин. Ночью Мэри внезапно проснулась. Из-за полотнища шатра слышались негромкие голоса. Недоумевая, она приподняла голову. Снаружи, у едва тлеющих углей костра, облитые со спины луной, отчетливо угадывались два мужских силуэта. Несколько минут Мэри прислушивалась к разговору. Затем, оглядевшись, осторожно подползла через весь шатер поближе. — Я, может, статься и не святой, но когда я своих сдавал? Скажи, когда? Было такое хоть раз? Хоть один? Голос Митьки был хриплым, злым. Мордо сидел спиной к шатру, и лица его, притаившаяся за пологом Мэри, не видела. «И пусть это ваша раклюшка, язык привяжет, не то вырву ей его! Что она вовсе в таборе делает? Не пойму!» Налезла к цыганам шевалья всякого. «Что тебе до Мэришки?» — неторопливо спросил дед Илья, наклоняясь к углям и шевеляя их палкой. Вверх взметнулся сноб искр, и девушка увидела жесткий профиль старого цыгана. На Митьку он не смотрел, Всецело казалось поглощенной пляской искр в ночном воздухе. Бегает девочка, никому не мешает. Уж все, кроме тебя, и забыли, что она раклюшка. Цыганину он ее замуж брать хотят. Не идет, глупая, дожидается кого-то. Знаю я, кого она дожидается. Но это, положим, не твое дело. И на девку ты зря дерьма не лей. Она про, между прочим, верно говорила. Кто угодно нынче донести может. С чего ты взял, что про тебя сказано было? Или на варе шапка горит? «Ну вот, что я тебе скажу, Мора!» — скачил Мордо. «Что?» — Илья невозмутимо смотрел в огонь. «Ты давай чего, парень, говори, а лучше спать иди. Время позднее, луна вон уж садится». Митька стоял, не двигаясь. До Мэри отчетливо доносилось его тяжелое неровное дыхание. Казалось, он в самом деле вот-вот уйдет, но минуту спустя Мордо медленно опустился на прежнее место. Некоторое время оба цыгана молчали, молчала, боясь вздохнуть, и Мэри. «Слушай, Илья, я человек вольный, как хочу, так и живу, и всегда так было, мне по-другому не интересно. «Ну, это я знаю. Но на цыган я беды никогда не наводил. Скажи, было хоть раз, чтобы из-за меня солдаты, полиция в табор приходили, чтоб меня искали? Было или нет?» «Не было». «А кто вас зимой на живодерке от Лолен красных спасал? Не запамятовал?» «Помню». «Так какого ж черта? Или мне на иконе забожиться?» Тишина. Мэри не сводила глаз с лица Ильи, но тот, казалось, ничего не замечал, кроме стреляющих искрами под его палкой углей костра. Что ты от меня хочешь-то, Чао? Всю душу уже вымотал. Я про тебя слова худого не говорил, и Мэришка не говорила: На иконе божиться тебе не в чем, да и что тебе, икона? Ты у самого Христа руку поцелуешь и сбрешешь. Слава богу, мать твоя не дожила, не увидела всего этого. Митька вдруг ударил кулаком по земле. Удар пришелся по тлеющей головешке, искры брызнули в стороны. Илья, да чтоб мне воли не видать! Я не сдавал цыган! Ты же сам видел, я безвылазно в таборе сидел, шагу в сторону не делал, и все наши это видели. Ну и чего ты тогда вскидываешься? Иди-ка чего лучше спать. Без тебя на пасти будто мало. Вот ты все на мэришку гавкаешь. А что бы сегодня с нами сталось, как бы не она, да не Динка. Митька молча ожесточенно тёр штаны обожжённый кулак. «Может, в самом деле уйти мне?» Наконец, сквозь зубы спросил он. «Как знаешь, я плакать не стану. Я и вовсе не пойму, что ты столько времени при таборе делаешь. Шёл бы к себе на Москву, назад. Угу, чтоб меня там лалая стенки стенке поставили, за то, что я четверых ихних грохнул. Ну так в Питер ступай, а ли еще куда? Городов, что ли, тебе мало? Воровать негде стало? Раньше-то, поди, долго не думал?» Только прямо завтра не уходи, погоди день-другой, а то наши и вправду чего не то подумают. Юльку-то свою с собой не заберешь? На черта она мне. Ну и слава богу, ей здесь лучше. Все, ступай. Митька встал, исчез в потемках. Вскоре поднялся и Илья. Понимая, что он сейчас войдет в шатер, девушка кубарем откатилась на свое место, бухнулась на перину и притворилась спящей. Ни Мэри, ни цыгане так никогда и не узнали, откуда взялся на дороге казачий разъезд и кто рассказал казакам о красном командире. Сошлись на том, что, возможно, среди хуторских все-таки нашелся кто-то, кому коммунисты поперек глотки стояли. Заподозрить в этом Митьку никому и в голову не пришло, и Мэри почувствовала даже некоторое облегчение. Несмотря на невыносимое, почти физическое отвращение, которое внушал ей Мордо, обвинять его напрасно в смертном грехе княжне не хотелось. Наутро Митька исчез из табора. Мэри обрадовалась было, что навсегда кинулась к Дине осчастливить новостью и пересказать услышанный ночью разговор. Но подруга, ушедшая из шатра до рассвета, добывать и вернувшаяся к полудню, устала и злой, только отмахнулась. «Уйдет он. Как же? Этому плюнь в глаза все божья роса. Вон и рыжий его пасется. Куда мордо без него денется? Явится к ночи, чтобы он сдох». «Много взяла?» — сочувственно спросила Мэри, заглядывая в торбу подруги. «Много». Дина ожесточенно швырнула торбу на перину. Пол сухаря, пол луковки, да пошла прочь поберуха самим жрать нечего. Господи, как мне все это осточертело, Мэришка! Вот скажи, отчего столько людей вокруг умрет, а я все живу-доживу? И ведь даже не утопишься теперь. Люди же скажут, Сенька жену довел, силой за себя взял, а она через это руки на себя наложила. Как я ему такое сделаю? Дина, милая, не надо. Скоро все будет хорошо. Мэри взяла ее за руку. Скоро мы приедем в Крым, там ты сможешь жить, как раньше. Уйдешь из табора, и никто слова не скажет. Вот увидишь, все будет хорошо. Дай-то Бог, хмуро улыбнулась Дина. Мэри с горечью посмотрела на глубокую морщину, с самой весны перерезавшую лоб подруги. Протянув руку, осторожно погладила ее косы, падающие из-под платка. Дина отмахнулась, не поднимая глаз, взяла ведро и отправилась за водой. Вечер был тихим, золотистым, безветренным. Солнце уже падало за степь, и табор оживился. У каждого шатра кипели чайники и самовары, цыганки звали друг дружку в гости пить чай, голые дети отчаянно вереща носились между палатками. Больше всех народу собрала у своего костра копчонка, кипучей деятельности которой не мешал даже обозначившийся недавно животик. Сегодня Юлька, неведомо где, раздобыла пол мешка прошлогодней ржаной муки и, растерев ее с травой, наделала лепешек. Они получились черными, жесткими и пахли лежалым сеном, но по нынешним голодным временам и это было настоящим пиршеством. Цыгане, рассевшись на траве и на половиках, жевали лепешки, пили чай из пузатого Юлькиного самовара, хвалили хозяйку. «Все, не съедайте, свекру оставьте!» Юлька завернула несколько лепешек в чистое полотенце. Дед Илья еще днем ушел в станицу, смотреть по просьбе казаков какую-то больную кобылу, и до сих пор не возвращался. Настя, ожидая его, сидела возле своего шатра в окружении разновозрастных внуков, вполголоса рассказывала сказку и одновременно латала прореху на рубашке мужа. Дина у своего шатра стирала белье в жестяном тазу, ей помогала Мэри. К шатру Копченки они не пошли, а та, словно не замечая этого, не окликнула ни ту, ни другую. Сенька около огня возился с порванной упряжью, которая уже ни на что не годилась. Но взять новую было негде, и Семен, вполголоса ругаясь, тыкал шилом расползающуюся под руками старую кожу. «Эй, Юлька, вон твой муж идет!» — завопил вдруг кто-то из детей. Копчонка вздрогнула, чуть не выронив из рук полотенца с лепешками и сощурилась, глядя против садящегося солнца на залитую красным цветом дорогу. «Чего голосишь, Чаворо? Где он? Не вижу я». «Да не на дороге ведь, вот же!» Юлька резко обернулась. Обернулись и цыгане, и среди них пробежал негромкий, удивленный ропот. Митька Мордо оказался в дребезге пьян. Он стоял, широко расставив ноги и шатаясь, возле Сенькиного шатра, и было непонятно, каким образом он умудрился добраться до табора, не разбив лба. О том, что Митька не раз падал на своем пути, говорили перепачканные в серой пыли штаны и порванная от ворота до пупа рубаха. По подбежавшей копчонке он скользнул беглым взглядом, словно не заметив ее, и та нерешительно застыла поодаль. «Вечер добрый, Море!» — неуверенно поздоровался кто-то из цыган. «Садись с нами!» Митька, не отвечая на приветствие, мотнул головой и недобро усмехнулся. Цыгане переглянулись. Таким пьяным Митьку в таборе еще не видели. Он никогда не напивался до бесчувствия даже на свадьбах и крестинах, за что на него искренне обижались. Вот ведь порода воровская. Даже посреди своих осторожность держит. И поэтому сейчас, видя пьяного в дымину мордо и не зная, чего от него ждать, цыгане на всякий случай начали потихоньку отходить от Юлькиной палатки. Митька, впрочем, того не замечал. Он по-прежнему стоял возле палатки Семена, и перепуганная Мэри видела, что мордо в упор смотрит на Дину. По спине на холодных острых ножках пробежал страх. «Господи, он совсем пьяный. Что же будет?» и деда Ильи нет. Мэри вытянула шею с отчаянием, посмотрев на дорогу, но та была пуста. Дина, словно не замечая взгляда Мордо, мерно терла белье в тазу, однако княжна видела, как судорожно, до желваков на скулах, стиснутые ее зубы и как бледнеет на глазах, опущенное к самой воде лицо. В панике Мэри посмотрела на Семена. Тот продолжал сидеть, скрестив ноги у костра. Настоящего напротив Митьку он взглянул, как на пустое место. Дина поднялась, схватила пустое ведро, метнулась было с ним прочь от шатра, но Сенька, не поворачивая головы, в полголоса приказал «Бэш, сиди». Она медленно вернулась, села рядом с Мэри и подруги, не сговариваясь, схватились за руки. Мордо тряхнул встрепанной головой, провел ладонью по лбу, ухмыльнулся и вдруг громко на весь табор запел «Глупо я и сделал, женился на другой, взял жену с Одессы, я бедной сиротой». «Я над ней изжалился, стыд хотел покрыть, думал успокоиться и будет со мной жить». Машинально Мэри отметила, что поет он неплохо, но подняв глаза на темное, испорченное шрамами, перекошенное кривой хмылкой лицо мордо, девушка вдруг почувствовала поднимающуюся к горлу дурноту. Всерьез перепугавшись, что ее может вывернуть наизнанку при всех, Мэри поднесла руку к рту, несколько раз силой вдохнула и тошнота отпустила. Митька, заметив движение девушки, усмехнулся еще шире, качнулся, но на ногах все же устоял и забрал с новой силой. Кольца заложила, браслеты продала, а меня, мальчонку, до шконок довела. «Ты не плачь, Маруська, будешь ты моя. Выйду я отсюда, женюсь на тебя». Он нарочно, в полном отчаянии подумала Мэри. «Но чего же он хочет? Боже, он же пьян, он может, он может со злости что-то сказать про Дину». «Ведь Митька все знает, Господи!» Она скосила глаза на копчонку. Та сидела у своей палатки и скребла медную кастрюлю с таким бешенством, словно хотела растереть ее в порошок. Смуглое лицо Юльки потемнело еще больше, губы были сжаты в жесткую полоску, но она молчала. Сзади послышался шорох юбки. Мэри обернулась и увидела Настю. Старуха-цыганка приблизилась не спеша, спокойно расправляя на груди бахрому синего платка. Дети и женщины расступились, давая ей дорогу, и Мэри в который раз заметила, что и глаза, и взгляд у Сеньки с его бабкой совсем одинаковые, и точно так же не было на лице Насти ни раздражения, ни гнева. «Юлька, девочка, мне два слова тебе сказать», — окликнула она невестку, и, проходя мимо Митьки, чуть слышно обронила короткую, никому не слышную фразу. «Воровская песня оборвалась на полуслове будто отрезанная». По испорченному лицу мордо пробежала короткая судорога, его усмешка пропала. Митька опустил взгляд. Тяжело повернулся и, медленно, шатаясь, пошел вслед за Настей к своему шатру. Копчонка отпрянула, давая мужу дорогу. Митька скрылся в шатре. Настя обняла невестку за плечи и что-то негромко заговорила ей. Сенька не спеша встал, потянулся и зашагал к лошадям. Цыгане встревоженно, недоуменно загудели. Среди женщин пробежал шепоток. Мэри посмотрела на Дину, увидела, как у той дрожат губы, испуганно подумала, что если подруга разрыдается прилюдно, то уж точно разговоров не миновать. И решение пришло само собой, вдоль мгновения. Мэри набрала в грудь воздуха и, словно бросившись с обрыва, взяла сильно и звонко. «Ай, из дома радость, дара до малая укатилась. Динка, ну! То ли Дина поняла маневр подруги, то ли просто послушалась от неожиданности, но она сразу же подхватила песню, и дальше они запели вдвоем. А когда из-за табора от табуна пасшихся лошадей до них донесся Сенькин голос, нащупавший нижнюю партию, Мэри поняла, что главное сделано, и беда уже позади. Дина смотрела на подругу широко открытыми, остановившимися глазами, но слез уже не было в них, а цыгане один за другим вступали в долевую песню, расходящуюся по безмолвной степи, словно круги по воде от брошенного камня. Все дальше, все шире, до самого садящегося солнца, до первых звезд, до седого тумана во врагах. «Ай, с дома радостью катилась, да не вернуть ее назад!» «Ах, умираю, пропадаю, мать моя, да на роду, видать, назначена. Ах, вот помру я, боже мой, и чужие люди похоронят. Во сырую землю положат меня, ай, знать, судьба злы дня на роду назначена». «Боже мой, я ведь пою, пою в таборе», — растерянно подумала Мэри. Только сейчас девушка поняла, что впервые за все время, проведенное среди цыган, она решилась запеть в полный голос. Прежде она не делала этого даже в хоре, хотя многие говорили княжне, что голосок у нее имеется неплохой и прятать его грех. Но Мэри, слушая великолепных хоровых певиц, уверена была, что ей рядом с ними стыдно даже открывать рот. И в таборе она ограничивалась тем, что подтягивала песню и хлопала в ладоши во время очередной дикой пляски, когда плясали всем табором и никто не смотрел друг на друга. Но плясовые песни были простыми и легкими, А вот такую, долевую, протяжную, взлетающую к небу и тут же подбитой птицей, падающую чуть не в самые земные, Мэри не рискнула бы завести при таборных даже под страхом смерти. И сейчас, глядя на окруживших палатку цыган, которые пели вместе с ней, кто лучше, кто хуже, она понимала, что никто не смеется над ней, что все хорошо, все как надо. А уже под конец песни со стороны дороги вдруг прилетел сильный, красивый, покрывший разом весь табор мужской голос, и Мэри, обернувшись, увидела деда Смоляко, не спеша идущего от дороги к палаткам. И только теперь она разрешила себе облегченно вздохнуть и замолчать. И с улыбкой взглянуть на Дину. К ее изумлению, та смотрела куда-то в глубину шатра. «Что ты, Диночка?» «Смотри, Гаджо!» «Ой, позови скорее Сеньку! Нет, лучше я сама!» Не договорив, Дина вскочила и бросилась бегом на ходу крича «Сенька! Сенька! Я Водорик! Я в Сагадыр! Иди сюда! Иди скорее, ну!» Испуганная Мэри заглянула в палатку. Рябченко лежал, приподнявшись на локте, улыбался. Из полутьмы ярко блестели зубы. Увидев Мэри просунувшую голову в шатер, он немного смущенно кашлянул, с запинкой поздоровался. «Добрый вечер!» «Лачи Белвэль! Добрый вечер!» — от растерянности ответила по-цыгански Мэри. «Господин товарищ Григорий Николаевич, зачем вы поднимаетесь? Вам ни в коем случае нельзя. Лягте обратно. Хотите пить или приподнять подушку? Или сменить повязку? Дайте, я посмотрю. Может, хотите поесть? Я сейчас принесу. Нет, спасибо. Все хорошо. Я просто слушал песню. Это ты... Это вы пели сейчас?» Мэри растерялась окончательно, и от того, что раненый был так молод, не старше ее погибшего на войне брата, и от того, что он сам был смущен не меньше ее и не знал на «вы» или на «ты» обращаться к сунувшейся в шатер цыганской девчонке, и от того, что пела действительно она, княжну спас шагнувший в шатер Сенька. — О, товарищ комроты! И уже вскакивать собрался. — Не делай это, Григорий Николаевич, вы лежите, лежите. Хотите, я братьев кликну, мы вас из шатра вытащим. «Воздуху примите. Сейчас баба моя подойдет, перевяжет заново. Динка, Динка, где ты там?» Дина не показывалась. «Мы коркурис карава саро, море. Я сделаю все сама», произнесла Мэри, подходя и садясь возле Рябченко. «Покажите грудь, не шевелитесь. Если будет больно, говорите, не терпите. Сенька, посвети». Рябченко вел себя послушно и за все время, пока Мэри меняла повязку, не пошевельнулся. Но она, не поднимая глаз, постоянно чувствовала на себе его взгляд, и это мучило ее так, что дрожали руки, и девушка боялась причинить боль, а от того пальцы тряслись еще сильнее. Это вы со мной возились все время? спросил Рябченко. И я, и другие. Повернитесь, пожалуйста, и лучше молчите, вам пока вредно разговаривать. Как вас зовут? Мэри сделала вид, что не услышала. К счастью, Рябченко не переспрашивал. Закончив перевязку и наспех покидав грязные бинты в таз, она пошла к выходу из шатра и успела еще услышать, как раненый в полголоса спрашивает Сеньку. «Это твоя жена или сестра?» «Сестра жены», — подумав, нехотя буркнул тот. «И вот что, товарищ комроты!» «Я уже ком-полка Смоляков». «Да? Ну, поздравляю. Вы, товарищ комполка, уж имейте в голове на всякий случай. Здесь, в таборе, баб трогать нельзя». И говорить им все, что в башку взбредет, тоже. Ни мужним, ни девкам, никаким. Закон такой. Вы уж цыган моих уважьте. Мэри вся вытянулась в струнку, ожидая ответа Рябченко, и тот действительно ответил что-то, но коротко и так тихо, что она не расслышала. Но Сенька, кажется, остался полностью доволен и, выйдя из шатра, громко позвал. — Эй, Петро, Ваня, Колька, пособите Гаджа вытащить, ему наши песни понравились. — Оживело вовсе, стало быть, твое начальство, коли песен просит полюбопытствовал дед Илья, подходя к шатру. Следом налетели молодые цыгане, захохотали, зашумели, разом в двенадцать рук подхватили старую перину вместе с командиром и под протестующие вопли мэри, уверенной, что подобные перемещения для раненого вовсе не полезны, вынесли Рябченко к большому костру. Набежали цыганки с подушками, и вскоре раненый был устроен со всеми удобствами. То, что Сенькин, командир, на которого ушли столько сил и нервов, не только не помер, но еще и явно идет на поправку и косится на девок, взбудоражила цыган так, что из шатров повылезли даже те, кто уже улегся спать. Дед Илья решительно уселся возле Рябченко с намерением расспросить, когда будет конец всему этому военному безобразию. Но у старика ничего не получилось. Обрадованные цыгане запели сначала долевую, потом, не переводя дыхания плясовую, рявкнула сипатая райки на гармонь, В круг выскочила растрепанная брашка, за ней симка, следом попрыгали остальные, и под садящейся луной, возле рвущегося к звездам костра, началось чуть не свадебное веселье. Все искали Мэри и Дину, но они спрятались в глубине шатра и до поздней ночи сидели там молча, обнявшись и думая об одном. Из-за Рябченко цыгане, слава богу, отвлеклись от пьяной выходки Мордо, и, возможно, завтра они никто уже и не вспомнит. Какое счастье, что Дина не расплакалась при людях, подумала Мэри, и, словно почувствовав ее мысли, подруга тихо сказала: Знала я, что ты поешь неплохо, но что вот так? Отчего-то у отца в хоре петь не хотела. Ну да, после тебя-то, и после тети Даши, Мани, Любы, позориться только, пожала плечами Мэри. Слабо улыбнувшись и прикрыв глаза, негромко напела. Бравал Это грузинская застольная. Видишь, как красиво. А я вот не смогу. Знаешь, этих песен долевых я совсем не понимаю, не чувствую. Мне кажется, глупо. Воют, воют, как собаки на луну. Мелодии нет, красоты нет. Дина задумчиво улыбнулась. Не поверишь, только сейчас, когда ты радость запела, я вдруг поняла, что это красиво. А до того, сколько таборных певиц слушала бабку свою, всем ведь певицам певица, а не забирала пустяки. Я со страху и дыхание это забыла набрать. Мэри вздохнула. «Дина, что же теперь будет?» «Ты про Мордо?» сразу поняла Дина. Ее плечи под рукой Мэри вздрогнули. «Да, Дина, он кажется совсем... Я не знаю, как это назвать. Не любовью же, но... Он ведь ничего, кроме тебя, не видит». «Чтоб он сдох проклятый!» с ненавистью произнесла Дина. «Неужто я от него на этом свете не избавлюсь?» «Бедная Юлька», пробормотала Мэри. Больше они не сказали друг дружке ни слова. А утром весь табор узрел небывалое, зареванную копчонку. С красными распухшими глазами, с высохшими дорожками от слез на щеках, Юлька яростно гремела котелками и ведрами, увязывая свое добро и, как попало, кидая узлы в телегу. Подойти к ней не решилась даже Настя. Митьке нигде не было видно, его рыжего тоже. Цыгане поняли, что Мордо ушел. За весь день дороги копчонка не проронила ни слова. Вечером она сидела одна у своего шатра, хватив руками колени и смотрела в темнеющую степь. Цыгане, глядя на копчонку, только пожимали плечами. Когда Мэри, набравшись храбрости, заговорила с ней о чем-то, в лицо девушки тут же полетела жестяная кастрюля. Княжна едва успела увернуться. Кастрюля пронеслась мимо и спланировала в кучу лошадиного навоза. — Ну вот. Только выбросить теперь посудину-то, — рассердилась Настя. — Юлька, ты что, белиной объелась? — Чего на людей кидаешься? Что тебе девочка сделала? — Ничего, — огрызнулась Юлька, посмотрев на Мэри, с такой лютой ненавистью, что та невольно попятилась. — Ничего не сделала. Так мне что, расцеловать ее? — Не подходи к ней, — полголоса сказала Настя, беря Мэри за руку. — Переживает. Чего там? — Ничего. Отойдет скоро. Наша копчонка подолгу носа не вешает. Мэри вздохнула, надеясь, что старая цыганка права, но уже через несколько дней и ей, и Насте, и всему табору стало ясно, что копчонка сдала. Она больше не вскакивала на рассвете, чтобы по росе умчаться в станицу или хутор и вернуться с полной торбой добытого. Больше не слышалась над табором Юлькиных песен, не звенел ее дробный заразительный смех, не раздувалась парусом во время пляски «Рваная юбка», Теперь копчонка или сидела неподвижно возле шатра, уставившись в небо, иногда даже забыв запалить костер, или лежала в глубине пологонечком, уткнувшись в подушку. Цыганки искренне жалели Юльку, списывая все на ее беременность. Никому и в голову не пришло, что неунывающая копчонка будет так убиваться из-за того, что непутевый муж в очередной раз пропал из табора. К тому же последние месяцы беременности Юлька в самом деле выносила тяжело. Страшная тошнота и слабость, которые, по уверениям опытных женщин, должны были навсегда отступить к середине срока, мучили теперь несчастную копчонку непрерывно. Она почти не могла ничего съесть. Тут же начиналось головокружение, к горлу подступал противный ком, и если Юлька не успевала лечь навзничь, все съеденное немедленно находило путь на свободу. «Сволочи!» — плача ругала копчонка неизвестно кого. «Да что же это такое? Нечто сейчас время подходящее, чтобы еду вот эдак-то...» «Господи, что же делать-то? Вовсе не есть, что ли, мне?» «Попробуй только, безголовая», — выходила из себя Настя. «Ты же, дура, не себя, а дитёк голодом уморешь. Он ведь только то ест, что мамка в себя пихает. Ешь, говорю, да не вставай, пусть хоть что-нибудь в пузе-то задержится». Задерживалась немного, но к облегчению Насти животик Юльки всё же благополучно рос. Мэри пыталась помогать копчонке по хозяйству, старалась давать медицинские рекомендации, но неизменно натыкалась на грубый отпор. «Молода кукушка мне советовать. Замуж сначала сходи, а потом учи цыганку, как дитё носить, раклюха бестолковая». Мэри огорчалась, тогда ещё не понимая, почему копчонка так бросается на неё, но надежды наладить отношения не теряла. Рябченко тем временем быстро шёл на поправку. Старая Настя уверяла, что болезнь переломилась окончательно в тот день, когда Сенькин командир наотрез отказался пить бабкину травяную настойку. «Извините, я, честное слово, больше не могу». «Все, здоровый молодец стал», — удовлетворенно произнесла старуха, выливая темную жидкость на землю и растирая ее ногой. «Коль гадость эту не принимает, значит, живой». Видимо, Настина настойка имела волшебные свойства, или же сыграла свою роль сила могучего 25-летнего организма, но вскоре гаджо, за жизнь которого еще недавно никто не дал бы и сломанной подковы, уже ходил на своих ногах по табору. Дина ухаживала за раненым, меняя повязки, помогая на первых порах есть, стирая рубашки, но упорно притворялась, что не понимает по-русски и ни на какие вопросы командира не отвечала. Тот не настаивал. Бродя по табору, Рябченко с искренним любопытством осматривал лошадей, телеги, шатры, люльки для младенцев, связанные с жердин и висящие между оглоблями, худых вертлявых поросят, которые бегали за телегами в веревочных упряжках, лохматых и грязных собак и таких же лохматых и грязных детей. Из вежливости цыгане старались говорить при гости по-русски, но он сам спрашивал, как назвать по-цыгански ту или иную вещь, пытался правильно произносить слова, на подначке не обижался, и вскоре даже дети охотно учили Сенькиного комиссара своему языку. — А красивый гаджо какой, чаялый, а? — хихикали женщины, украдкой поглядывая на него. — Пока раненый валялся, не видать было, а сейчас... Ух, за девками теперь следить надо, ух, следить! И с Мэришки нашей прямо глаз не сводит. Мэришка, он тебе не нравится? Дык, смотри, какой туз козырной. И начальник большой. Мэри сердито отмахивалась про себя, прекрасно понимая, что язва цыганки правы. Красивым этот парень с грубоватым загорелым лицом не был, но его спокойные карие глаза... Открытая, ясная, открывающая ровные зубы улыбка, курчавые и густые, как у цыгана, черные волосы, широкий разворот плеч, невольно притягивали к себе взгляд. За все время, помня, вероятно, разговор с Семеном, он ни разу не подошел к мэри и не сказал ей ни слова, но княжна постоянно чувствовала, что Рябченко смотрит на нее и, страшно теряясь от этого, старалась избегать командира. Кончилось тем, что она даже перестала выходить плясать к вечернему костру, отсиживаясь в палатке или увязываясь вслед за дедом Ильей к лошадям. К счастью, старый цыган не прогонял ее и ни о чем не спрашивал. Мужики осторожно интересовались у Рябченко, когда же, наконец, придет конец войне и не заберут ли у них снова лошадей. Особенно этот вопрос волновал деда Илью. «Товарищ, ты вот мне по совести скажи, сколько уже можно? У меня за эту вашу революцию». Четыре раза всех коней из таба разгоняли. Всех. Хватит уж может, а. И куда ты там глядишь, когда я с тобой разговариваю? Сенька, скажи ему, что не нужно на девочку смотреть так. Он глаза сломает, бессовестный, сказал по-цыгански. Ничего, Илья Григорьевич, скоро все это кончится. Мы победим и кончится, успокаивал Рябченко, сидя по-цыгански, поджав ноги у вечернего костра и поглядывая на суетящуюся возле палатки мэри. Та, подав посуду для чая и притащив горячий, плюющийся кипятком самовар, с облегчением скрылась в шатре и уже оттуда прислушивалась к разговору. Дед Илья, явно неудовлетворенный полученным ответом, пить чай не захотел, поднялся, ушел к лошадям, и возле костра остались Рябченко и Сенька. — Смоляков, последний раз спрашиваю, куда моего Каракова водил? — сурово вопрошал Рябченко. — Последний раз товарищ полка, отвечаю. Под Черкасском белое отобрали. Я б вам забожился, да вы же Кресту не верите. Я на нем и недели не проездил. Да с какой стати ты его украл, чертов сын? Так он же у вас самый лучший на всю роту был. Убедительно. Встревоженная началом разговора, Мэри увидела из шатра, что Рябченко улыбается. Ничем тебя, конокрада, не перекуешь. Зачем, товарищ комполка? Я цыган, мы от бога такие. Не ври. Почему-то ведь ты воевать пошел. «Забрали, вот и пошел, как все». Сенька пошевелил палкой угли, озарившей розовым светом его невозмутимую темную физиономию. «Вы поймите, Григорий Николаевич, цыганам в этой вашей войне делать нечего. Вот вы за землю воюете, чтоб от господ ее взять да промеж себя поделить. А нам земля не нужна, мы на ней не пашем. Нам вот только кони и дорога для них, и трава. И чтоб бабам кусок кинули, и более ничего». С конями, даст Бог, при любой власти проживем. И нечто я свое не отвоевал. В шашкой намахался. Два ранения до сих пор к дождю ноют. Чего еще-то? А за Каракова, простите, так уж вышло. Хотите, возьмите любого взамен, пока снова не отобрали. Дед позволит. Ничего ты, Смоляков, так и не понял. Зря я с тобой почти год возился. А я вас еще и тогда упреждал, без пользы. Читать-то хоть выучился. «Да когда же тут? Сейчас Григорий Николаевич одна наука людям, с голоду не помереть». «Жениться, однако, вижу, успел. Так дурное дело не хитрое. И жену взял красивую. Да, Динка, она хороша, нечего сказать. Дура только, по-русски почти не говорит, сами видите. А ее сестра замужем? Нет, нет покуда». Голос Сеньки с каждой секунды становился все тяжелее, и Мэри с растущей тревогой смотрела на парня. «Вам-то что с того? Сватать, что ли, вздумали Мэришку нашу? Вам-то уж такого и по чину не положено, коль война не закончилась. Этакий человек большой, ком полка уже. Куда вам бабу-то сейчас на хребет? Уж обождите хоть, покуда врангеля побьете. Да и я вам сорок раз говорил, цыганки за чужих замуж не ходят». «Цыганки-то, может быть, и не ходят, Смоляков задумчиво протянул Рябченко, вертя между губ соломинку и глядя на затянутые низкими сизыми тучами край степи. Семен повернулся к нему, что-то сказал, но Мэри этого уже не услышала. Кубарем, выкатившись из-под края шатра в подернутую росой степь, она бегом бросилась прочь от табора. Холодная мокрая трава обжигала ее ноги, но Мэри мчалась, стремглав, задыхаясь, и очнулась только на обрывистом берегу реки, сплошь затянутой внизу туманом. Обрыв был невысоким, аршина три. Днем здесь прыгала с разбега в воду, играя таборная детвора. Но сейчас реки вовсе не было видно за дымящимся туманным покрывалом. Прямо над берегом гроздьями повисли звезды. Тихо плеснула внизу невидимая рыба. Мэрис, налета споткнувшись о рыхлый кротовий холмик, упала на землю, слабо ахнула, села, сились успокоить рвущееся дыхание. Он знает. «Знает, кто я. Боже мой, ну откуда же? Откуда?» Изо всех сил напрягая память, Мэри вспоминала те редкие случаи, когда она была вынуждена говорить с красным командиром. Что она делала не так? Чем выдала себя? Говорила с ним на «вы», но ведь и Сенька говорит так же, и другие цыгане. Слишком правильно подбирала слова, забыв, что она теперь неграмотная цыганка, разговаривала, как сестра милосердия в госпитале. «Возможно, возможно». «Какая теперь разница? Господи, что же будет?» «Ничего, дура, цыгане не выдадут тебя», — громко сказала Мэри самой себе, обнимая руками колени и встряхивая для храбрости распустившимися во время бега волосами. «Да что он, застрелят тебя, что ли? Какие глупости, право!» «Успокойся, нет ничего страшного. Он сейчас не на позициях, ничего не будет». «Но кто же, кто ему сказал?» Мэри не знала, сколько времени она просидела в траве у обрыва, следя глазами за луной, которая то ныряла в стайку растрепанных облачков, то величественно выходила из-за них, и тогда голубоватая дымка разом затягивала седую от росы степь и дальний берег реки. Звезды становились ярче и словно спускались ниже. Запрокинув голову и глядя на их чуть заметное кружение в темном небе, в прохладном от близости воды воздухе, Девушка понемногу забывала обо всем и уже шевелила губами, по привычке вспоминая стихи. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины, полны свежей мглой, не пылит дорога, не дрожат листы. Погоди немного, отдохнешь и ты. Совсем рядом вдруг зашуршали шаги. И испуганная Мэри осеклась на полуслове. Она быстро вскочила, оправила юбку, уже зная, кто это, спокойно и уверенно идет через туман прямо к ней. И когда на обрыв вышел Рябченко, Мэри встретила его прямым и холодным взглядом. «Вас там уже ищут», — сообщил он, останавливаясь в двух шагах. «Да, в самом деле уже поздно. Мне пора. Позвольте, Григорий Николаевич, я провожу вас». «Не нужно, так нельзя». «На вас этот цыганский закон тоже распространяется?» «Не понимаю вас, товарищ Рябченко». Мэри попыталась обойти его. «Вы напрасно меня боитесь, княжна», негромко произнес он, доставая папиросу. Вспышка огонька на мгновение озарила его лицо с опущенными глазами, и Мэри, разом получив подтверждение своей догадки, вдруг почувствовала, что никакого страха больше нет. «Я нисколько вас не боюсь», — отчеканила она. «Но мне надо идти». Вы же сами сказали, цыгане беспокоятся обо мне. А вам не стоит пачкаться беседой со своим классовым врагом. Луна снова выглянула из-за облаков, и длинная тень побежала от ног Рябченко к речному обрыву. Мэри невольно сделала шаг в сторону от нее. Рябченко, глядя в упор, шагнул вперед. — Как вы, однако, похожи на своего брата, — усмехнувшись, спокойно произнес он. — Теперь я совсем не сомневаюсь. Что — Что? Мэри показалось, что земля качнулась у нее под ногами. Она ожидала услышать все, что угодно, только не это, и сейчас не могла даже перевести дыхание, беспомощно ловя ртом воздух. Но... но откуда... как? Я служил под началом поручика Дадишкеляни в Восточной Пруссии. Взгляд Рябченко стал встревоженным. Шагнув к девушке, комиссар придержал ее за локоть. «Мэри, что с вами? Вам нехорошо? Хотите присесть?» «Нет, не стоит, но...» Мэри во все глаза смотрела на командира. «Когда же это было?» — Летом семнадцатого года, — пожал он плечами. — После мы уже не встречались. Сейчас, вероятно, Зураб Георгиевич находится у Врангеля. — Брат погиб в прошлом году на Кубани, — хрипло проговорила Мэри. — Вот как? Мои соболезнования, — не сразу отозвался Рябченко. Он был храбрым человеком, и порядочным офицером надо отдать ему должное. Мы, солдаты, его очень любили. — Благодарю вас, — язвительно ответила Мэри. Рябченко промолчал. Спохватившись и освободив наконец из его руки свой локоть, Мэри быстро зашагала к табору. Рябченко пошел следом. «Многие офицеры царской армии перешли сейчас на нашу сторону. Вы, возможно, об этом знаете». «Бохом судья», — не оглядываясь сквозь зубы, отозвалась Мэри. «Значит, они забыли о воинской чести». «Отчего же? Они присягали России и присяги не нарушили». «России больше нет, и давайте не будем говорить об этом». — Бессмысленно. Нам все равно друг друга не понять. А мне нужно быстрее вернуться к табору. Я сейчас побегу, простите. — Последний вопрос, Мэри. Что вы намерены делать дальше? — Хм. Могу спросить вас о том же. Рябченко улыбнулся, погасил папиросу о подошву сапога, не спеша пошел рядом с Мэри. — В случае чего, кулаком в грудь и бегом, подумала девушка. Он ранен, не догонит. — Со мной все просто. Как только смогу держаться в седле, вернусь в строй а вы, вероятно, доберетесь до Крыма с цыганами, а там сядете на пароход до Константинополя. — Вы ошибаетесь. В Константинополе мне делать нечего. У меня там нет ни родных, ни друзей. — Но ведь Крым очень скоро будет наш, и тогда... — А вы самонадеянны, Григорий Николаевич, — не удержалась Мэри. Насчет Крыма еще ничего не известно. — Вы же понимаете, что это вопрос времени, — спокойно, без капли издевки возразил Рябченко. Одна белая губерния не может долго сопротивляться тринадцати красным. И если бы не неприятности на польском фронте, Таврия уже была бы наша. В любом случае, меня это не касается. От его слов у Мэри болезненно сжалось сердце. Она понимала, что Рябченко прав. Я намерена остаться здесь. В России? У цыган. Вы шутите? Ничуть. Рябченко с интересом посмотрел на Мэри. Лунный свет блеснул в его темных глазах. Некоторое время они шли молча. Впереди уже показались огоньки табора. Глядя на них, мэри медленно спросила. «Вы не похожи на простого солдата. У вас правильная речь. Вы образованы. Заканчивали университет?» «Если бы», — с искренней грустью вздохнул Рябченко. «Вы, княжна, ошибаетесь. Крестьянин Орловской губернии, извольте жаловать. Но вы ведь где-то все же учились. Приютская школа». Я, видите ли, сиротой остался пяти лет. Мать надорвалась на поденщине, отец еще раньше сгинул в отхожих промыслах. Сестренок разобрали пара дней, а я, поскольку никому не занадобился, был отправлен в приют. — Как ужасно. — Почему? — искренне удивился Рябченко. — Вы, наверное, никогда не жили в русской деревне? — Нет, не жила, но... — Тогда поверьте на слово, что я только в приюте первый раз в жизни наелся досыта и долго не мог поверить, что у меня теперь своя кровать, свои подушка и одеяло, и все это нерваное, и что можно учиться и читать книги, а работа в приютских мастерских по сравнению с деревенской летней страдой – это м -м, просто детская забава». Он усмехнулся в темноте, помолчал. Ну а потом из приюта на завод, как многие. После началась война, так что образование у меня все самостоятельное, Мэри. Просто читал, что попадало в руки а позже то, что давали товарищи. «И главное, что вы там вычитали, что необходимо всю страну залить кровью. Я вычитал там то, что пятилетние дети не должны быть голодными и надрываться на непосильной работе. И взрослые, кстати, тоже. Но не ценой же многих жизней». «Мэри, Мэри!» Впервые за весь разговор Рябченко вышел из себя. «Вы ведь не деревенская неграмотная баба. Вы жили в столице, получили образование». Вы отлично знаете, что вовсе не мы довели Россию до всего этого, и меньшей ценой ничего не решилось бы. Ну, вспомните учредительное собрание, вспомните Керенского, этого слова блуда, вспомните временное. Болтовня, болтовня, речи по четыре часа, статьи в газетах о том, как ее величество читает раненым в больницах Евангелие, а люди умирали на войне и стояли в очередях за хлебом. Малой кровью уже ничего нельзя было решить, и поверьте, это не наша вина. Но! Мэри беспомощно осеклась. Она даже не заметила, как остановилась прямо посреди затянутого туманом луга. Рябченко стоял рядом с ней, поглядывая то на садящуюся луну, то на близкие огни табора, то на взволнованное лицо девушки. «Вы ведь понимаете, что я прав?» — наконец тихо спросил он. «Иначе? Иначе, думаю, не спасли бы меня там, под безместным». Мэри резко повернулась к нему. В свете заходящей луны влажно блеснули ее мокрые от слез глаза. «Вас спасла не я, а цыгане», — отчеканила она. «Благодарите Бога, или кто у вас сейчас вместо него, что Сенька узнал вас там, в степи. Иначе вас заживо схоронили бы в общей могиле. Благодарите цыган, которые не выдали вас казакам. Этим людям наплевать на ваши политические взгляды. Они не понимают их. Они знают только, что нельзя выдавать тех, кто беспомощен, кто ищет защиты. А ведь их чуть не расстреляли. И спасла я не вас, а их, этих неграмотных людей, которых вы зовете несознательными». Но если б не они, я умерла бы от голода, а мою маму некому оказалась спасти. Некому. И вы убили ее во враге. А она, она, она была просто женой моего отца. Она всю жизнь пела, пела песни и романсы, и люди радовались. А вы. вы. Мэри, Рябченко шагнул к ней. Но я зимой был на Кубани в первой конной и никоим образом не мог участвовать. Не смейте прикасаться ко мне. Мэри резко ладонями вытерла слезы, тряхнула головой. «Разумеется, это не вы лично, товарищ Рябченко, расстреляли маму в Серпухове, но неужели вы сможете поклясться, что ни разу не стреляли в беззащитных людей, в людей, у которых не было оружия?» «Разумеется, могу», — глядя в лицо Мэри, спокойно ответил он. «В самом деле, не было расстрелов пленных, не было ночных атак, когда рубят шашками спящих людей». «Пленных я не расстреливал», — слегка обиженно заявил Рябченко. «А без ночных атак войны не бывает». «Мы ведь на войне, Мэри!» Это все слова, глухо разом как-то потухнув и опустив взгляд, сказала она. «Всегда, всегда найдутся слова, всегда найдутся причины, чтобы оправдать любую подлость и мерзость. Это-то и страшно. Но ведь месяц назад ваши белые казаки чуть не расстреляли весь табор. И они ничем не лучше вас», — чуть слышно согласилась Мэри. Мне жутко думать о том, что мой брат, мой Зурико, мог бы... Да, мог бы тоже. Она зажмурилась, стряхнула головой так, что волосы метнулись по плечам и спине, упали вьющимися прядями на лицо. Рябченко снова шагнул к ней, Мэри отпрянула. Двумя руками откинула за спину волосы, с шумом перевела дыхание. Глядя в лицо комиссара блестящими от слез глазами, сказала. — Поэтому я и здесь, товарищ комполка. Мне тяжело спорить с вами. Тем более тяжело, что вы, возможно, и правы. Но я не гожусь для такой героической деятельности. Я никогда не смогу выстрелить в живого человека, даже если он готов выстрелить в меня. Я не смогу отдать кого-то на смерть ради своих убеждений. Поверьте, мне легче всю жизнь проходить босиком за цыганской телегой. А теперь дайте дорогу, Григорий Николаевич. Говорить нам больше не о чем. Если вам еще раз нужно будет обратиться ко мне... «Называйте меня Мэришкой и постарайтесь на «ты».» «Но я не смогу». «Отлично сможете. Говорите же вы «ты» всем другим. И Сеньке, и даже его деду. А я давно уже не княжна. И вы не мальчик из приюта. Благодарю за содержательную беседу, товарищ Рябченко. Прощайте». «Мэри, постойте. Я хотел только сказать вам...» «Однако Мэри уже кинулась прочь». Слезы сжимали горло, мешая дышать, но она летела вперед, не разбирая дороги, и сама не поняла, как выскочила в розовый круг света от гаснущих углей перед шатром деда Ильи. Табор уже спал, между палатками не видно было ни одного человека. Мэри проскользнула в шатер, ничком повалилась на перину и зарылась лицом в подушку.